Глава 18. Вес лает, караван идёт. Ты на час раньше. Недовольно произнёс Сейф. Это разве плохо? пожал я плечами. Если что, могу уйти и вернуться через час. Умный, да, спрыгнул с кузова тот и приблизился ко мне. Так точно, продолжил я издеваться с непробиваемым лицом. В армии я частенько за такое выхватывал. Нет, не по щам, как многие могли подумать. Наряды разные, штрафы и все такое. Конечно, драки у нас тоже были, ну а как иначе? В замкнутом пространстве более тысячи пацанов, у большинства из которых зашкаливают гормоны. Ну и как здесь без разборок обойтись? Уж не знаю, за что тебя бес так хвалит. Но мне ты не нравишься, понял? Прищурив глаза, произнес сейф. Так точно понял, не нравлюсь. Подтвердил я и хотел добавить в конце: "Сэр", но вовремя придержал язык. А вот в самом деле, почему он так меня хвалит? На то, что я не нравлюсь Сейфу, мне было насрать, потому как через неделю я о нём, возможно, больше никогда и не услышу. Но вот бесс. Я встречаю его в мешке уже трижды, и это слабо похоже на совпадение. А кто он такой, Сейф? Сменив тон, с серьёзным видом спросил я. Я бы на твоём месте радовался тому, что не знаешь об этом. Не изменяй своей суровости, ответил он. Вот теперь ты меня ещё больше заинтриговал, сказал я и направился вслед за командиром. Ничего, перебесишься, усмехнулся тот и указал мне пальцем на один из УАЗов сопровождения. На этой поедешь, посмотрим, какой ты крутой. Постой, он говорил мне, что он торговец, а кликнул я старшего Но вместо ответа увидел средний палец. «Ну, вот и поговорили», — пробормотал я. «Эй, щу, пес, кажется!» — окликнул меня водитель УАЗа. «Подойди!» Я приблизился к нему и протянул руку, не забыв представиться. «Я гриб», — ответил он на знакомство. «Короче, мы постоянно гоняем вдоль колонны и прикрываем». «Ну, это понятно», — кивнул я. «Мы таким макаром сюда ехали». «Точно, я же забыл, что ты с фортом прибыл». Отмахнулся тот. Ладно, залезай назад. Там гусля пулемётчик наш. Здорово, махнатый, с размаху ударил меня по ладони паренёк внутри. Он находился в клетке из арматуры и снаружи торчала только его голова и ствол пулемёта на самодельной вертушке. Очень это было похоже на африканских повстанцев, они тоже любят рассекать по степям в пикапах с пулемётом в кузове. Готов повеселиться, спросил гусля, как только я уселся. Без вопросов, Улыбнулся я в ответ. Сейф прошёлся вдоль колонны ещё раз и дал каждому напутствие. Само собой мимо нас он тоже не прошмыгнул. Гусля, присматривай за этим. Открыл дверь, указал он пальцем на меня. Есть, лениво протянул тот. Дверь захлопнулась, и командир пошёл дальше вдоль машин, а наш УАЗ затарахтел дизельным движком. У нас чего дизель здесь стоит? удивлённо спросил я у водилы. Ха, ясен пень. «А что у нас еще на УАЗы ставят?» «Ну, вообще-то бензиновые с завода идут». Приподнял я брови. «Так я и не про там», — рассмеялся тот. «Здесь только дизель. Если даже найдешь бензиновый, то придется переделывать. В нашем районе такого добра днем с огнем не сыщешь. Везде только соляра». «Вон оно как», — почесал я макушку. «Я уж было подумал, что мы из параллельных вселенных». «Чего?» — даже обернулся на меня тот. А, ты из этих, понятно. Из каких? Уже полностью потерялся я в догадках. Ну, тех, которые думают, что мы в параллельном мире и всё такое, покрутил пальцами в воздухе уха грип. Просто я думаю, что мы все умерли, а вот так выглядит ад. Я вот лично не умер, произнёс я, пожав плечами. Да ладно, даже обернулся через спинку тот. А что ты последнее помнишь из того, как сюда попал? Ну, толкнули меня. Я упал и сразу здесь приземлился, не думая, выпал я. Вот, поднял он палец вверх. А ты, гусли, как сюда попал? Я каменчик на стройке работал. Ну вот на лесах шаг не в ту сторону сделал и тоже здесь приземлился, ответил тот. А я, если хочешь знать, в вет слетел, но вместо берёзы перед дрожей на улице Мишка оказался, в абсолютно целой тачке, рассказал свой случай Грип. «Если хочешь, у любого здесь спроси, и каждый расскажет ситуацию, где был на волосок. Наверняка тебя не на мягкую травку толкнули, раз ты здесь». «Ну, как бы и не с двадцатого этажа, я все никак не мог поверить в эту теорию. Я на Воробьевых горах был, почти на смотровую площадку поднялся». «Ха, сам-то не можешь прикинуть?» — усмехнулся тот. «Уж больно все складно у тебя выходит. Все еще продолжал быть скептически настроенным я». «Это уже твое дело, верь во что удобно», — откинулся тот, и мы, наконец, тронулись с места. Временно стало не до разговоров, гриб водил как сумасшедший. Мы рванули вперед вдоль колонны с такой скоростью, что меня поначалу даже в сиденье вжало. Да, мощности под капотом у этого зверя хватало, как только мосты не порвало. Гусли умотало позади, как тряпичную куклу, но тому это даже нравилось. Он закрепил себя на какую-то хитрую подвеску, позволяющую ему не стучаться о края решётки, и не забывал иногда подначивать водителя. Хорошо, что мне вчера посоветовали непромокаемый костюм взять, иначе я бы уже через час был мокрый насквозь. Крыша имелась только у гриба, а мы с Гуслей находились под клеткой. В целях безопасности это, конечно, хорошо, но вот относительно комфорта я бы поспорил с таким техническим решением. Ну деваться некуда. Назвался груздем, полезай в кузов. Тем более за это платят и очень даже неплохо. Вся наша работа, по сути, заключалась в том, чтобы гонясь вдоль колонны и периодически отпускать головной БТР. Этот караван был гораздо меньше того, на котором я прибыл в областной центр. Так и во все другие форты называли. В составе было пять Уралов, два БТР и три Уаза. Но то, что перевозил этот караван, считалось самым ценным в этом мире. В каждом из пяти грузовиков находилось по нескольку ящиков, заполненных камнями. Самые ценные, прозрачные шли в центре. Такой груз нес проста доверили сейфу. Он не только внешне соответствовал своей кличке, но и любой товар всегда доставлял адресату. По крайней мере, именно такой слух ходил о нём и его людях. Как выяснилось в процессе общения по дороге, именно он тренировал охрану караванов во всех ближайших фортах. Вся эта техника его личные наработки, а опыт свой он приобретал ещё в горячих точках, там, в мире, из которого мы все сюда попали. В общем, шути с ним лучше аккуратно и делать это так, чтобы не потерять зубы. Это сейчас он спокойным стал, а раньше за твой выкрутас утренний нос точно бы тебе сломал, завершил свой рассказ Гусли. Я с ним давно катаюсь, всякого повидал. Ладно, после расскажу, отмахнулся тот, услышав очередь из пулемёта впереди. Машина мгновенно ускорилась, и меня едва сиденье не смело. К БТРу мы подоспели быстро. Почти сразу за машиной сейфа и тут же выпрыгнули наружу. Спереди, прямо навстречу, нам по дороге пёрла целая толпа тварей. Броня развернула в их сторону башню, но огонь пока не открывала. Твари на сто процентов шли под защитой зелёных. И пока мы их не выбьем, серьёзные патроны никто тратить впустую не станет. Я быстро сменил магазин на жёлтый и впервые за долгое время употребил пыль, после чего вскарабкался на БТР и вскинул вал, переключив его на стрельбу одиночными. Тело медленного жука-черепахи промелькнуло среди ног красных, И я вдавил спуск, продолжая фиксировать взглядом в голову твари. Автомат слегка подбросило при выстреле, но у меня получилось. Девяти-миллиметровая пуля с желтой присыпкой влетела ему четко в лоб. Жук споткнулся и рухнул рожей в асфальт. Твари, которые находились под его защитой, мгновенно сорвались в атаку, а я уже перевел свой прицел на следующего. Хлоп, второй уткнулся мордой в дорогу, высвободив своих подчиненных. И в это время сказал свое веское слово КПВТ. Тут у ту твари шансов просто не было. Только куски и обмётки во все стороны полетели. Особо шустрых синих быстро добили короткими очередями, а я уже выцеливал второй ряд толпы. Хлоп-хлоп. Словно петарда в сравнении с буханием крупного калибра, сказал автомат в моих руках. И снова два зелёных лежат мордой на асфальте. Грохот пулемёта и несколько очередей из калаша. Всё, дорога свободна, можно ехать дальше. Так, шеглы, откомандовал нашему борту сейф. "Там мне подберёте из-за нами, поняли?" есть. "За всех проих ответил грип". Даже не похвалил, пробормотал я, спрыгнул с БТР. "Радуйся, что он тебя вообще не заметил". Услышав эти слова, похлопал меня по плечу боец с десантного отсека и запрыгнул внутрь брони. Я пожал плечами и отошёл к своим. Колонна прокатила мимо нас, а мы втроём, вооружившись ультрафиолетовыми фонариками, отправились собирать разноцветные стекляшки. Потом поровну меж собой поделим, усмехнулся Гусли, заметив моё кислое лицо. В смысле, даже удивился я. Разве не старшему всё отдадим? Ну, пока да, а по прибытии всё меж своими раскидаем, пояснил мне тот. Не сы, это премия считай, твоё у тебя никто не отнимет. О, смотри, мы походу и прозрачных тут вольную, с улыбкой во весь рот продемонстрировал он мне свою находку. Там не собрали быстро и минуты не прошло. Может, конечно, и пропустили 1-2, но это и не особо важно. В машине двери открыты, движок тарахтит, так что запрыгнули и сразу в путь. Гриб давил педаль и разогнал УАЗ чуть не до сотни. Благо, дорога была прямой. Я хоть и участвовал раньше в уличных гонках, но когда за рулём лихачит кто-то кроме меня, всегда нервничаю. Вот ведь вижу, что он лучше меня знает, что и как нужно делать, а всё равно очко играет. В первую ночь было ещё два серьёзных столкновения и одно из них с тварями. Оно произошло почти сразу. Мы едва колонну догнали, когда спереди вновь грохнул крупный пулемёт. И эта заварушка оказалась гораздо серьёзнее предыдущей. Как только мы подлетели, сразу вместе с Грибом выпрыгнули из машины. Гусли остался внутри, и едва мои ноги коснулись земли, выпустил очередь в узкий проход между домами. А в это время спереди уже вовсю шло веселье. Несколько синих прорвали периметр. А один из наших сидел у колеса БТР с разорванным лицом. Я прямо с ходу упал на колени и отсёк одного из красных, что размахнулся фонарным столбом. Патроны уже самые обычные, но одно колено здоровяка всё же брызнуло кровью, и тот начал заваливаться на броню. Я оттолкнул его просто об этом подумав и махнув рукой. Повезло, что действие пыли всё ещё не прошло, и тварь откинула в сторону. Грип не говоря ни слова, всадил ему две пули в голову и, как следует, разбежавшись, запрыгнул на броню. Уже через мгновение он вел огонь с положения сидя, уперев локоть с автоматом в колено. Сзади снова полоснула очередь из пулемета. Гусли лупил по окнам третьего этажа, выбивая целую стаю желтых. «Зелень идет!» — раздался крик со стороны первой линии обороны. «Зеленый — это больше по моей части», — больше не раздумывая, вскарабкался на броню грибу и снова сменил магазин на желтый. Примерно с минуту времени у меня ещё есть, пока действует пыль. Навожу точку на голову. Хлоп, мимо. Значит, всё, нет смысла тратить дорогие патроны. Снова сменна магазина. Хлоп, хлоп, хлоп. С третьего выстрела попадаю ровно туда, куда нужно, и в этот самый момент слетаю с брони от серьёзного удара в грудь. Воздух моментально выбило из лёгких. Возле лица горячее дыхание синей твари, и всё. Мысленно я уже распрощался с жизнью. Вставай, боец, слышу крик прямо в лицо. и вместо синего обнаруживаю на этом месте рожу сейфа. Он ногой сшиб с меня тварь и прикончил ее из пистолета прямо в упор. Я ухватился за протянутую руку и от резкого вдоха при рывке зашелся в кашли. Сейф уже плюнул на меня и вовсю раздавал команды бойцам, прикрикивая на них, а некоторым еще и пинки раздавая. Своего я дожидаться не стал и снова рванул к БТРу, чтобы продолжить огонь под прикрытием брони. И прямо на то самое место, куда я только что стремился, Прилетел бетонный бордюр, осыпав мне лицо своими осколками. "Так, ты долго там сиськи мять будешь?" заорал внутрь брони сеев. "Да здесь патрон заклинило", донёсся гулкий голос изнутри, и буквально сразу после этого всё же задолбил КПВТ. Твари просто смело с улицы, а оставшегося зелёного с пятюразномастными тварями под защитой растрепали при помощи обычных автоматов. "Всё, по машинам, вперёд! Время, время!" Захлопал в ладоши сейф. «Нам еще часов пять пилить! Ты, жеваником поменьше хлопай, понял?» В конце ткнул в меня пальцем командир. И снова колонна поехала вперед, а мы остались на сбор камней. «И чего он ко мне прицепился?» Пробормотал я уже во время сбора стекляшек. «Зауважал», — ответил гусли. «Лихо ты без пыли зеленого выбил. Сколько до него было? Сотни четыре?» — уточнил гриб. «Да, примерно, плюс-минус», — пожал я плечами. «Кстати, какая-то долгая прямая у нас. Первый раз такую вижу». «Не особо», — покачал головой гусли. «Сейчас еще пара КМА и петлять будем до вечера». «Так вы не первый раз здесь идете», — уточнил я на всякий случай. «Шестой или седьмой», — ответил Гриб. «Там наши новый форт раскачивают. Старые твари смели с полгода назад, а восстанавливать никто не хотел. Вот наше руководство и решилось». «Это многое объясняет», — подумав, добавил я. Кажется, всё. Это я уже о камнях. Ладно, по домам не полезем. Согласился со мной Гусли. Давай, Мухоморыч, прыгай за баранку. Я даже зад на место усадить не успел, как меня бросило на сиденье. Гди провонул в догонку основного каравана, разбрасывая грязную воду из луж вокруг. Третий раз нас прижали люди. Они либо знали, что именно мы везём, либо им несказанно повезло нарваться на нашу колонну. Повезло, конечно, в кавычках. потому как в этом конфликте нам даже поучаствовать не свезло. Чудо-грабители отработали за несколько секунд, оставив нам лишь сбор трофеев. Все остальное время мы метались между началом и хвостом каравана, иногда отгоняя одиноких тварей короткими очередями. И вот еще, что было для меня удивительным – обед. В отличие от всех остальных своих путешествий, я впервые заехал на обед в форт. Нас выстроили словно детей в пионерском лагере и гуськом отправили в столовку. Обед оказался за счет работодателя, и, набив живот им, мы спокойно дозаправили технику, мало того, даже получили полчаса на усвоение пищи, ну а затем снова в путь. Вот вроде бы и не делал ничего такого, а стоило под утро войти в номер, как тут же почувствовал усталость. Может быть, это плотный ужин и литровая кружка пива сыграли злую шутку, но я даже оружие очистить не стал, оставив это занятие себе на утро. Второй и третий день в дороге дали ещё несколько поводов пострелять, но каких-либо крупных замесов, как в первый день, не случилось. Обедали в фортах, спать ложились в постели, и всё было вполне терпимо. Так, бойцы, в очередной раз вечером перед отправкой выстроил нас всех возле техники "Сейф". Сегодня крайний день в дороге, и вы помните, что этот отрезок самый херовый. Смотрите в оба, клёвом не щёлкайте. Всё, по машинам. «Завтра к утру уже сможете смочить горло хорошим коньяком и покувыркаться с телочкой». Несколько десятков глоток встретили новость с восторгом. Парень, у которого было порвано лицо, орал громче всех, а о страшных ранах, что были оставлены когтями синей твари, напоминали лишь слабозаметные розовые полосы «Микс творит чудеса». Дорога была действительно ужасной. Технику кидала, раскачивала на огромных дырах, которые были заполнены жидкой грязью. Некоторые достигали едва ли не половины колеса, и иногда приходилось прибегать к помощи тросов, чтобы вытащить засевший оаз. А однажды даже Уралу помощь потребовалась. Я-то предполагал, что этот участок кишит разными тварями, потому и считается самым херовым. Но нет, условия бездорожья делали его просто невыносимым. Мой непромокаемый костюм был насквозь мокрым и грязным, а все потому, что каждый раз меня обдавало фонтанами из-под колес, Когда я помогал вытолкать его из очередной жижи, в некоторых местах приходилось стоять в луже почти по колено. В ботинках давно хлюпало, и несмотря на прохладную погоду, я не переставал потеть. Грип уже не лихачил и внимательно старался объезжать ямы. Однако это удавалось не всегда. Яло она скорее ползала, чем ехала, и до обеда мы отмахали едва ли не 2 десятка километров. На этот раз еле на ходу. И сколько я сожрал вместе с бутербродами грязи, одному богу известно. Но несмотря на то, что на зубах знатно хрустело, жевать я не переставал. Всё было централизовано, и пакеты с пайком мы получили ещё вечером, когда покидали форт. Сейф действительно хорошо заботился о своих людях. После полуночи дорога стала более или менее получше, и мы прибавили ход. А уже ближе к финишу, когда не оставалось сил даже на то, чтобы сходить до ветру, на нас снова навалились твари. Откуда они взялись, никто даже и не понял. Прямо перед нашим УАЗом мелькнула тень и грохнуло в борт Урала. Тот лишь покачнулся от этого, а синий замер в недоумении. Я снёс ему черепушку, воспользовавшись дробовиком. И тут началось. Синие стали вылетать из боковых переулков и врезаться в борта машин, пытаясь перевернуть их или хоть как-то задержать движение. На один из таких едва не перевернул нас. Гусли закинулся синей пылью и крутил стволом с такой скоростью, что тот исчезал из поля зрения. Грипп даже не притронулся к Портигару, и яростно крутил рулём, пытаясь объехать твари, как живых, так и мёртвых. Приказа на остановку не было, и колонна продолжала ечь вперёд, получая постоянные удары в борта и двери. Изуазов огрызались очередями как автоматными, так и пулемётными. Вскоре нам удалось вырваться из засады, и как раз вовремя на помощь синим уже подоспели и другие, начав показываться из переулков и дворов. Но мы были уже далеко, а преследовать нас не стали. Такого скопления синих в одном месте я ещё не видел. И до самого форта находился под впечатлением от произошедшего. Нашу колонну впустили внутрь и сразу задраили все щели. Отличие сразу бросилось в глаза. Здесь не было обычных гражданских людей. Технику тут же направили в большой ангар, где нас встретили три десятка человек. Все при оружии, камуфляж единый и действовали они очень быстро и слажено. Без лишних разговоров и суеты. Мы даже не успели присоединиться к разгрузке, как из Уралов уже вытащили все ящики. Камни составили отдельно, патроны и стволы отдельно. Затем нас отвели в столовую, накормили и расселили в гостиницу, по двое в номер. — А как же тёлочки и коньяк? — спросил я гуслю, разложив рядом разобранный автомат. — Завтра попрём в соседний форт. — Если хочешь, давай с нами, — пожал он плечами. — Утром сейф аванс выдаст и три дня свободы. «Я с вами поеду, но затем отвалю по своим делам». «Не стал отказываться я. Ты же в курсе, что мне только в один конец нужно было». «Ай!» — отмахнулся тот. «Все время забываю. Привык к тебе уже. Кажется, что ты свой. Хорошо в команду влился. Может, передумаешь?» «Может, но не в этот раз», — отрицательно помотал я головой. «Слушай, а ты случайно не знаешь, что такой бес?» «Да откуда мне?» — пожал тот плечами, лежа в кровати. «Это сей старожил, а я здесь всего месяца три». «Ну, знаешь», — усмехнулся я. «Для этого мира неплохой показатель». «Да уж, здесь не поспоришь», — растянул губы в улыбке гусля. «А ты тоже так думаешь, как гриб?» — поинтересовался у него я. «Ну, в том смысле, что мы здесь в аду». «Не-е-е», — ответил тот и поднялся с кровати. Я считаю, что все мы просто попали в другой мир. Ну вот сам посуди, если ты умер, тогда как тебя можно снова убить? Резонно, кивнул я. Тогда как объяснить здесь такое количество людей? А они из параллельных вселенных сюда сыпятся. Тут же нашёл самое простое объяснение тот. Наверняка, если по спрашивать, то даже отличие найти можно, в мелочах там какие-нибудь. Ну вот, кто у вас там был президентом? Ну а ты сам-то как думаешь? усмехнулся я. А, ну да, это я херню спросил, улыбнулся тот. Ну, а сталин там у вас был? Был. И 90-е были, и чеченская, сразу перечислил я самое очевидное. Да пофигу, короче, отмахнулся тот. Значит, наши миры просто очень похожи. Может и так, вздохнул я и защёкнул коробку на место. Здесь можно патронов купить. Так возьмёшь сколько нужно, но уже завтра, ответил Гуслей и снова развалился в кровати. А ты грибу поверил? Да хрен его знает, пожал я плечами и поступил по примеру соседа, завалившись в кровать. Доля истины в его словах есть, но в таком случае отсюда действительно нет выхода. Это и без него понятно, пробормотал сонным голосом тот, хотя никто его толком и не искал. Почему? удивился я. Здесь жить проще, тут же отозвался собеседник. Ни и ты, ни тебя, а вот этих вот подпольных игр с фальшивыми улыбками и тупыми обещаниями нет. Если один раз здесь обосрался, уже не отмоешься, то же самое мне без говорил. Зевнув, я весь рот сказал я. Ладно, рубит меня что-то. Спокойного утра. Ха, усмехнулся в конце над необычностью собственной фразы. Ответом на пожелание был храп. Вот только мне, в общем, было уже до лампочки, потому как сознание отключилось, и я отправился в царство Морфея. Даже грохот пулемётов снаружи не причинял никакого дискомфорта. Привык.